Глава двадцать Атака Елены не производит никакого впечатления на рыцаря. Пусть ее клинки из крови попадают в сочленение доспехов, но так и не могут пройти дальше, будто и там находится слой брони. А ведь я надеялся, что ей удастся попасть в уязвимые места, и это позволит мне быстро завершить битву. Но приходится работать с тем, что есть» и меч дальше скользит по броне противника в поисках места, по которому я могу ударить. Елена тоже не остается в стороне и продолжает атаковать рыцаря сзади, чтобы не мешать мне. Более того, к сражению присоединяется Светлана, но мы быстро выясняем, что ее щиты не являются преградой для нашего противника. Рыцарь будто и не замечает барьеров, да и я вижу, как он вытягивает из них энергию. Пусть и в небольших количествах, но достаточно, чтобы дестабилизировать структуру заклинания. Неприятное открытие, но все равно приходится приказывать моей слуге не вмешиваться. Я прекрасно знаю, как на ней сказывается разрушение барьеров, и что она может в своей упертости продолжать их ставить, несмотря на свое состояние. Пусть лучше прикроет других членов отряда, тем более в любой момент, Сюда могут заглянуть другие монстры-аномалии. Перед глазами появляется сигнал о готовности, переданный через тактическую сеть, и мы с Еленой практически синхронно отскакиваем от рыцаря. Он не успевает рвануть за нами, и в него влетают сразу две пули с двух разных направлений. Только не одновременно, и из-за этого его сначала слегка ведет назад от попадания пули в левый наплечник, и тут же вперед от попадания в спину. Я думал, и в этом случае ничего не будет. Но магически начиненные снайперские пули, предназначенные для убийства бронированных тварей, и сейчас показали себя очень хорошо. Пусть это существо умеет вытягивать энергию из окружающего пространства, но в данном случае реакция слишком быстрая и взрывная, чтобы успеть из нее вытянуть хоть что-то. Защититься от такого рыцарь не смог. И в итоге в его броне появились первые прорехи, которые сделали не монстра аномалии. Долго приходить в себя мы ему давать не собирались, и я пользуюсь помощью Хилмара, чтобы обстрелять рыцаря ледяными осколками. Они, конечно, достаточно твердые, но все же максимум высекают искры из тела монстра. Но самое главное, что я не удерживаю над ними контроль, так что стоит только по броне рыцаря ударить льду как он теряет свою целостность и постепенно превращается в воду. Обстрел льдом прекращается довольно быстро, и вот мы снова сближаемся с рыцарем, не давая тому сдвигаться с места и размахивать своим мечом в попытках достать то до меня, то до Елены. На нее он теперь тоже стал реагировать, так как с каждым мгновением полукровка действовала все активнее и пару раз специально связывала рыцаря боем чтобы я мог нанести по нему удар. Мне в конечном итоге удалось напитать меч достаточным количеством духовной энергии, чтобы тот, пусть и немного, но стал наносить сколы на броне нашего противника. Более того, пару раз мне удалось попасть по сочленениям его доспехов на ногах, и теперь он двигался заметно осторожнее. Крови при этом видно не было, но развивать успех я продолжал. Вновь сигнал к готовности выстрела, и еще раз проведя атакующую связку, я ухожу в сторону. В этот раз рыцарь пытается поспешить за нами, но снайперы Рода оказываются быстрее, и вновь они проделывают в нем дополнительные дырки. Только в этот раз я вместо того, чтобы повторить свою атаку льдом, использую молнии Пархиза. За это время лед попал в прорехи в броне, и во все те места, куда я целился своим мечом, чтобы увеличить площадь контакта. Он все это время стремительно таял, а значит, рыцарь весь был покрыт водой, которая затекла в малейшей дырочке в его защите. Елена, по моему приказу, первой сорвалась с места, буквально закидывая противника своим кровавым оружием, чтобы не дать ему добраться до меня. Да, она его не могла таким образом остановить, но замедлить вполне. Жаль только, судя по ее действиям, она не могла вытянуть кровь из этого монстра. Вполне возможно, у него ее и вовсе не было, но сейчас это было не столь важно. Благодаря Пархизу я стал преобразовывать духовную энергию в электрический разряд, и чем больше проходило времени, тем больше заряд мне удавалось скопить в своих руках. Хотелось бы, чтобы он вышел еще мощнее, но рыцарь отмахнулся от Елены, и той пришлось уворачиваться от слишком уж быстрого, несмотря на его размеры, меча. Разумеется, наш противник двинулся ко мне, но я дал ему сделать лишь шаг и тут же ударил молнией, которая охватила все его тело. В этот раз монстр аномалии издал звук, но это был какой-то нечеловеческий вой боли, который резал уши так, что невозможно было терпеть. Я старался не упускать его из поля зрения. И все же звуковая волна крика достигла и меня. Так что в глазах на миг помутилось. Вроде бы я даже видел, что в рыцаря стали стрелять мои бойцы, но в ушах звенело, а перед глазами все раздвоилось и никак не могло собраться в единую картинку. А вот когда мне все же это удалось, мне поплохело от другого. Рыцарь изменился. Да, он все так же оставался черным рыцарем, Только сейчас раскинул свои крылья, которые после последней моей атаки были слегка подкопченными, а одно из крыльев и вовсе зияло прорехами от пуль, но, похоже, это его не сильно волновало. Но не это больше всего привлекало внимание, а то, что его забрало, неожиданно куда-то исчезло, и теперь я видел пасть монстра, полную острых иглообразных зубов, да и на самом доспехе, появились красные, пульсирующие, будто в такт сердцебиения, полосы. Монстр, словно красуясь, несколько секунд стоял так, чтобы в следующий миг сорваться с места. «Вправо!» — вдруг оживает Элиас в этот момент. Я не размышляю о том, что и зачем происходит, и просто положился на чутье, которое говорит, что следует довериться черному дракону который все равно теперь со мной связан, хочет он того или нет. Как раз благодаря этому успеваю разминуться с размашистым ударом меча и высечь целый сноп искр из туловища монстра, когда он проносится мимо меня. Мэдзи что-то азартно кричит в этот момент, но я его практически не слышу. Если раньше рыцарь двигался быстро, то теперь он делал это еще быстрее. Правда, меня спасало то, что таким образом он ускорялся только по прямой, и маневрировать на таких скоростях у него, видимо, не получалось. Так что мне важно было понять траекторию его движения, чтобы избежать атаки и ответить ему тем же. Тут главное правильно подловить противника и пользоваться как раз его ускорением, чтобы нанести более серьезный урон, чем обычно. Самым сложным было удержать меч в руке, но благодаря вселению духа в артефакт, он словно стал продолжением моей руки, и пока у меня достаточно духовной энергии, выбить меч из моих рук не так-то и просто. Теперь черный рыцарь сосредоточился только на мне и нисколько не обращал внимания на других. Он еще пару раз пытался остановить меня своими криками, но я вовремя уходил в сторону, чтобы атака, если и доходила до меня, то в уже ослабленном состоянии, а там уже Лива бралась за дело, чтобы быстрее вернуть меня в строй. И все же есть определенные плюсы, когда сражаешься не один. Пусть связь в аномалии работала плохо, но в рамках одной тактической сети, особенно когда все бойцы находятся рядом друг с другом и благодаря этому обеспечивают устойчивость связи, то можно быстро передавать команды, и прямо на местности делать оценку ситуации. Собственно, благодаря тактической сети, я либо отводил рыцаря на подсвеченные точки, отступая, либо загонял его на них сам, начиная активнее атаковать. Стоило тому оказаться в заданной точке, как я уходил в сторону, а его фигуру прошивали сразу несколько пуль. Пусть он частично восстанавливался прямо на ходу, Но, тем не менее, количество постепенно переходило в качество, и пока что мне удавалось удерживать все внимание монстра на себе, и он не бросался за снайперами, которые могли действовать свободно, не опасаясь за свои жизни. В какой-то момент наступил переломный момент, и его броня наконец-то поддалась моим ударам мечом, и я буквально вскрыл его грудную клетку после целой серии ударов. Благодаря ей... Я хоть и сильно вымотался, но смог отвести тяжелый меч противника в сторону, и когда к этому подключилась Елена, перехватив его кровавыми хлыстами, ударил мечом, наполненным духовной энергией. Как я и думал, мы постепенно истощали способность защиты этого монстра, и вот, наконец-то, первая серьезная рана на его теле. Только вот под доспехом не обнаружилось живой плоти. скорее. Там была какая-то черная жидкость совместно с густым дымом. И в центре всего этого находился ребристый шар, который служил этому существу чем-то вроде сердца. Доспех до этого, похоже, еще и экранировал энергию шара, так как стоило только вскрыть грудную бронепластину, как я ощутил давление энергии, которая исходила от этого монстра. Елене пришлось поспешно отступать, так как ее чуть было не придавило этой энергией, которая накрыла довольно большую область вокруг рыцаря. Даже на мне это сказалось, но я был больше приспособлен к таким вещам благодаря тому, что постоянно контактировал с духовным миром, где это было довольно частое явление. Так что, думаю, рыцарь сильно удивился, когда я вместо того, чтобы упасть на колени, наоборот бросился вперед и ударил мечом прямо в шар сконцентрировав всю энергию на самом кончике артефакта, чтобы усилить проникающий удар меча. Первые мгновения я будто воткнул меч в стальную плиту без какого-либо видимого результата для последней. Более того, монстр аномалии смог к этому моменту оправиться от ранения и начал уже замахиваться мечом, чтобы атаковать меня, так удобно застывшего перед ним. Но в этот момент... В его меч влетело сразу несколько пуль с разных направлений, что вызвало близкий рядом с нами взрыв. Меня-то прикрыла Светлана, которая чутко отслеживала такие моменты, а может просто ее саму предупредили о таких действиях. Я тут мог только догадываться, так как был слишком сосредоточен на том, чтобы пробиться к сердцу монстра, чтобы еще отвлекаться на то, что творится внутри тактической сети. Все это было неважно ведь я с каждым мгновением проходил все дальше, и вот меч стал разрушать этот шар, наполненный энергией. Какое-то время оболочка шара сопротивлялась моему воздействию, но вскоре она пошла трещинами. Я яростно закричал и усилил свой напор, наконец-то увидев куда более глубокие трещины, из которых уже палился яркий свет, который был лишь визуальным отголоском того, что происходило. Краем глаза я видел, как мои люди стали поспешно отступать, потому что местность вокруг нас стала разрушаться, но я продолжал держаться, укутанный как в броню духовной энергией, которая не позволяла всей этой энергии коснуться меня. А затем произошел взрыв, который отбросил меня в сторону от рыцаря. При этом сам рыцарь остался стоять на месте, но и как его сердце стал покрываться трещинами. И вот он закричал.